Глава 6. Урок бога. Я осмотрел всё тело Назгалия целиком магическими глазами. Странной активности в его магической силе не было. Похоже, что по крайней мере сейчас он не собирается ничего делать. Мир богов тоже немного изменился за 2000 лет. В мире богов всегда пребывает порядок, что сейчас, что 2000 лет назад. Без особого энтузиазма ответил Назгалия. Похоже, он не настроен враждебно, но лучше быть настороже. Не думаю, что он стал бы захватывать тело эльдмейда и занимать должность классного руководителя этого класса не имея никакого плана. Смотри, не выкинь какую-нибудь глупость. Впердопределил я его и сел на своё место. Я не могу спустить с него глаз, пока не пойму, с какой целью сюда пришёл. Ну что ж, давайте начнём наш урок, возвышно сказал Мазгалия. А затем Маншараку раскрыл руки. В мире существуют порядки, в торжественной манерой заявил он, так что его было слышно во всём классе. Законы, которые определяют текущий облик мира. Почему птицы это птицы, а демоны это демоны? Почему небеса шлют благословение в виде дождя, что орошает землю, а затем на той вырастают деревья? Почему при призывании магических кругов и вливании магической силы формула зажигается светом? Это то, что мы зовём законами природы, законами магии. Порядки делают мир Такен, какой он есть. Полным самоуверенности голосом звонко рассказал он. На существа, что поддерживают, воплощают эти порядки и представляют из себя высшие порядки законов природы, называются расы богов или же просто богами. Все ученики внимательно слушали его разину Фарте. 2000 лет назад тиран владыка демонов сражался с богами. Адасвелде год захотел заполучить божественные полномочия переворачивать вверх дном законы природы. Иными словами, он захотел чудо. Мир был жесток. Демоны с людьми умирали, а духи исчезали. Единственным способом положить конец этому полному разрушению мира была сила, способная изменить мировой порядок. Владыка демонов Аскал возтяматнял это чудо. Хм, эта история надивает воспоминания. Эм, стал этот замок Замок Владыки Демонов Дельзагейт. В мифическую эпоху Владыка Демонов низвергнул богиню разрушений Авернио, что заряло этот мир порядком разрушения с небес в эти земли. Владыка Демонов переписал имя богине, и мир лишился одного порядка. Богиня разрушения Авернио была источником всех смертей и разрушений в мифическую эпоху, поэтому её одолели. Богиня разрушения обладала порядком, что приближал всё сущее к погибели. Насколько владыка демонов отнял его, погибель в мире прекратилась. Те, кто должно было мереть, не умирал, те, кто должны были погибнуть, не погибал, и законы мира были нарушены. Прочие боги, принадлежащие порядку погибели, Примечание переводчика. В оригинале хороби, что переводится как гибнуть, разрушаться. Ой, в аниме же порядок назывался хакай и переводится как разрушение. То есть это были боги другого, я так понимаю, поля низкого порядка. Я восполнили его, но полностью вернуть его было уже невозможно. И результат мы можем наблюдать сейчас, 2000 лет спустя. Причина, по которой заклинания Ингал и Агромент срабатывают с высокой вероятностью, заключается в том, чтобы богиня разрушения Аверню стала далезагейдом. Я превратила её в свою магию, чтобы колоссальные полномочия погибели богини разрушения никогда не коснулись этого мира. И имя этой магии Вэнусдано. После того, как я отнял порядок разрушения, демонам и людям стало тяжелее умереть. Установленный порядком баланс жизни и смерти слегка склонился в сторону жизни, и надежда в мире стала больше, чем когда-либо. Честность демонов выросла, а честность людей ещё больше, и в всех их стало больше, чем установлено порядком, продолжил Назгалия. Является нет разрушения, а то нет и созидания. Владыка демонов лишил новые виды возможности зарождения, чтобы защитить свой собственный. Именно поэтому притячение даже боги звали Аноса Валдегода тираном владыкой демонов. Из-за этого боги узнали моё имя. Похоже, лучше меня знают те боги, чем порядком я с большой долей вероятности могу оказаться угрозой. Так порядок мира лишь будет продолжать находиться в нарушенном состоянии. Даже сейчас новая жизнь продолжает гибнуть ещё до своего рождения, и боги решили создать новый порядок, чтобы уничтожить тирана владыку демонов. Кажется, что-то такое он уже говорил 2000 лет назад. Они могли бы истребить моих потомков, если бы захотели, но полагаю, что теперь, когда они утратили бога-правителя с разрушением, у них не осталось другого выхода. Возможно, они и пытались это сделать, но потерпели неудачу. Боги это порядки. Они обладают колоссальнейшей силой, но с другой стороны не могут выйти за пределы своих собственных порядков и их законов природы. Я предвидел это, когда перерождался, и у меня были союзники, на которых я мог положиться в этом вопросе. Аа О учитель, у вас вообще все дома, сказал ученик из фракции императорских семей. Да, но вы вдруг заговорили о каких-то богах. Вы правы, в праве, в каких-то учебниках по истории вроде бы были описания неких богов в мифическую эпоху, но ведь это просто сказки. Это ведь просто истории, созданные, чтобы восхвалять тирана владыку демонов. Их знают даже дети. Хм. А ведь в ту эпоху богов действительно можно встретить не так уж часто. Миша с Сашей тоже были удивлены, когда появился бог-хранитель времени. Вот что-то вы что им трактуют их как сказки. В этом нет ничего удивительного. Похоже, что боги начали появляться даже в эту эпоху, потому что я прожила в ней уже достаточно долго. Если уж вы говорите, что боги существуют, то для начала приведите сюда хотя бы одного. А, стоп. Так ведь это невозможно. Ха -ха. Громко засмеялся ученик из фракции императорских семей. Похоже, он пытался выместить свою злость от того, что ему пришлось признать меня тираном владыки демонов. Дарою знания подобным вам невждом я. В словах Назгаля таилось божественное чудо. Назгаля есть я, бо отец небесный, богов порождающий порядок, отец я всех богов. В этот миг все ученики из фракции императорских семей, будто все поняв, потрясённо взглянули на Назгаля. Боги вправду существуют? Не верю. Почему в этой академии? Не знаю. А нас был тираном владыка демонов, а наш учитель вообще бог. Что тут, блин, вообще происходит? Местер Элдмейт, вы развеня дьямоны из двухтысячелетнего прошлого. Что вы имели в виду под Назгалия Бог-отец небесный? Мне их даже немного жаль. Ничего не зная, понять происходящее просто невозможно. Ах, да. Не будьте врождённы так ко мне, демоны класса сева. Не думаете, что легко отделаетесь, даже если мысль лишь бог попытаться воспротивиться вас посетит. Вот это мик ученики из имперских семей все разом схватились за горло и начали страдать. Не могу дышать. А, помогите! Насгаля кинулся взглядом на рухнувших учеников без особого интереса. Открою мудрость я тебе божественную, тиран владыка демонов, а нас велдигот. В академию ты прибываешь, громко сказал Насгаля. Новое божье дитя, порядок, что разразит тебя. Рада призывала меч своей вольности, и Сиду схватила его рукоять. Саша и Миша взглянули на Назгалия магическими глазами. Я остановил их рукой и медленно встал. Если ты пришёл сюда лишь затем, чтобы сказать об этом, то кроме как честном до глупости тебя назвать, у меня язык не поворачивается. Я стал перед Назгалием, став щитом для учеников из фракций императорских семей. Наос явно не подобает душевной. Что ты задумал? Восстановить идеальный порядок в этом мире? Але ж с этой целью я явятся на свет, моё дитя. Вижу, боги совсем не изменились, впрочем, они и так же вот целую вечность, а я всё так же не понимаю их даже по прошествии 2000 лет. Оставь их, их смертность сделает тебе погода. Не пошатнуть порядок словами тебя. Их смерть есть закон, божья кара и зовётся он. Я тут же выставил руку пред тобой. Клос покрылся магическими символами. Поднялись бесчисленные частицы магической силы. Небо и меч появился у меня под ногами, а затем смыло в воздух. Хочешь проверить это? Я вытащил сокрушитель законов Винус Дано. В моей руке появился длинный тёмный меч. Дарою знания подобным вам невеждам я. Богов отец я, порядков мира сего отец. Если я погибну даже временно, некому будет в это время порядки порождать, что поддерживают мир. Вода является водой, земля землёй. А вздох, а вздохом лишь благодаря порядкам. Иными словами, благодаря существованию богов. Если уничтожить меня, мир рушится будет медленно, будучи объекс в этикущие поддерживать их в состоянии. И ждать вас будет лишь погибель. Боги тоже не вечны, они исчезают следуя своему порядку и затем рождаются вновь. Онасгалия, Бог отец небесный есть Бог, что порождает их. Бодоче владыка и сил разрушения богини Не сомневаюсь даже я, что сия тебя подсило, но будучи влюблённым в этот мир, не сможешь уничтожить ты его. Хм, всё ясно. Я вяло опустил винос дано и пошёл к нему, а затем вонзил тёмный длинный меч прямо в Назгаля. Пронзённый сокрушителем законов Бог, ошеломлённо взглянул на меня. Ха-ха. Насмехался Назгаль. Повёл ты прометчиво себя. Может, хватит уже угроз? Зайдёшь дальше, если ты миропасности действительно подвергнешь. Верно. Я сильнее напряг руку и протолкнул Сокрушитель законов ещё глубже. Кх! С губ Бога потекла кровь. Прекратить тиран Владыка демонов. Приказ с Бога не приложен. Кто мне не указ? Даже ты, проклятый бог. Я вложил магическую силу в Сокрушитель законов и пронзил его основу. Да чего же глупы ты? Мир смерти разрушить хочешь ты? Глупёц, здесь только ты. Он уничтожил насгалию, Вีนус Дано засиял тёмным светом. Не можешь ты, тиран владык демонов, бога уничтожить. Бога отца небесного меня. Таков порядок богами установленный, разрушить мир руками твоими. Я резко вытащил Вีนус Дано из насгалии. Его тело превратилось в тень. Сгинь. Тень разорвала на куски, и в следующий миг на сгили я был стёрт с этого места. "Решил, что я дам тебе поблажку, лишь потому, что ты прикрыл Самира".